Миккан, стадия тринадцати Когда он достиг тридцати девяти, камера любила его, и он был свободен от теплой пещеры, в которой поклонялись многие ночи, пока единственные не пришли к нему